Глава 26. Как мне странно, но вторая половина дня прошла спокойно. Крутов не высовывался из своего кабинета и не трепал мне нервы. И домой я ушла вовремя. Пока добиралась до дома, вспоминала Олесю и наш с ней разговор. Из чего она взяла, что братец её на меня запал? Хотя, наверное, со стороны наши с ним отношения и смотрятся несколько нездоровыми, если можно так сказать. Но я-то знаю, что причина тут совершенно в другом. Да и бог с ним, точнее с ними. Ещё в свободное от работы время я не забивала себе голову всякой ерундой. Когда я подходила к дому, позвонил Мишка. "Ну как ты, бедолага?" "С чего это я бедолага?" возмутилась я. "Я в полном порядке, иду домой. Ты как? Как посидели вчера с Ритулей?" хитро добавила Эти двое смотрелись как специфическая парочка. Они не уставали подкалывать друг друга, но что-то мне подсказывало, что шло это от неравнодушия. Миша с Ритей явно друг другу приглянулись, чему я была только рада. С Риткой-то да нормально посидели, дело равнодушно протянул мой друг. Вот и молодцы. Блин, замолчала я, разглядывая приоткрытую входную дверь. Гил, что там у тебя? Заметно напрягся Миша. Кажется, тёмка дома понизила я голос до шёпота, сама не зная почему. Ладно, Миш, пока. Завершила разговор и толкнула дверь. Как же противно она скрипит. В который раз подумала, что надо бы смазать петли. В квартире моей царил привычный погром, и сердце полетело куда-то вниз. А тоска затопила душу. Ведь я отлично знала, в чём причина такого бардака. Наконец-то выскочил из ванной мой брат. Выглядел он ужасно, бледный, потный и дрожащий. "Гель, денег дай", подлетел брат ко мне. "Тём, я же тебе всё сегодня уже сказала, что у меня нет". "Врёшь ты всё", зарал Артём. Хорошо, что закрыла дверь, мелькнула мысль, а внутри уже вовсю разливалась паника. Кажется, брат себя не контролировал. Таким я еще его не видела даже во время ломки. Мне стало страшно, и я понятия не имела, что ему сказать. Но и денег я ему не дам ни за что. Тем, успокойся. Давай я сделаю тебе чаю, и мы поговорим. Иди ты на, со своим чаем! Еще громче прокричал брат. И глаза его показались мне безумными. Где? Где ты прячешь деньги? Принялся он выдвигать ящики и комода, и вытряхивать содержимое на пол. Один из ящиков разлетелся в дребезги, когда брат его откинул в сторону. Щепка отлетела и впилась мне в ногу. От боли на глазах выступили слёзы, и меня уже трясло от неконтролируемого ужаса. Одно я поняла отчётливо: мой брат сейчас неуменяем. Я рванула к двери, но Артём заметил. Одним прыжком он настиг меня и прижал к стене. «Говори по-хорошему, где деньги?» – опалил он мое лицо дыханием. Я поняла, что он не трезв, вдобавок ко всему. «У меня нет, Тема, Темочка!» – заплакала я. «Есть, я знаю, что у тебя есть деньги. Хорошо тут устроилось без меня. Сплавила братца и живешь себя припеваючи». Глаза его вращались в разные стороны. Он даже не смотрел на меня. «Я не смотрел на меня». но продолжал крепко удерживать. "Пусти!" вцепилась я в его руку, захлёбываясь слезами. "Пусти меня!" тоже закричала. "Деньги дай, и я оставлю тебя в покое". Ещё сильнее вдавил меня Артём в стену. "Нет у меня, ты понимаешь?" уже задыхалась я. "Давай всё, что есть", выкрикнул брат. "Хорошо, только отпусти". "Я сам" Вырвало у меня брат сумку, но хоть выпустил. Среагировала я молниеносно, сбежала в ванную и заперлась. Денег дома не было, а тех, что есть у меня в кошельке, ему ни на что не хватит. Но он всё равно их заберёт, подсказывало подсознание. Выгребет всё до копейки. Какое-то время я прислушивалась к копошению в прихожей, боясь даже дышать. А потом в дверь ванной что-то ударило, заставляя меня задрожать. И рядом раздался голос брата. "Это всё, что у тебя есть? Говори!" шарахнул он кулаком в дверь. "Не скажешь, вышибу эту чёртову дверь". "Тём, а Артём, угомонись!" донеслось до меня. "Мишка?" Ну зачем он пришёл? Я снова чуть не разрыдалась. "Т- вовремя", кратчева отозвался Артём. удаляясь от ванной. Денег дашь? Не дам. Мишка, уходи, крикнула я. Гель, с тобой всё в порядке? В голосе друга слышалось крайнее волнение. Я в порядке, уходи. Только тут сообразила, что не могу даже вызвать полицию, телефон остался в сумке. Артём, у тебя совесть есть? Ты же ей жизнь не даёшь. Да пошёл ты со своими нотациями. Деньги давай и проваливай. Сам ты пошёл. Они что дерутся? Прислушивалась я к звукам явной борьбы. Но тёмка крупнее мишки, а сейчас ещё и бешеный. Он же покалечит его. Думать было некогда. Из ванной я выбежала в тот момент, когда брат одним ударом отправил мишку чуть ли не в нокаут. Тот отлетел к стене и сполз по ней как бесформенный мешок. Но пока еще был в сознании и сразу же принялся подниматься. И у него уже были разбиты губа и бровь. «Артем, остановись!» – выкрикнула я, поднимая с пола телефон. «Я вызываю полицию!» – принялась я тыкать пальцем в экран, не понимая, что делаю. В мозгу пульсировала мысль, что я должна спасти друга. А Мишка все лез в драку, получая удар за ударом. «Сейчас сюда приедет полиция!» – закричала я. Бигги, если не хочешь, чтобы тебя посадили, распахнула дверь. Наверное, не весь разум покинул мозг брата, и до него наконец-то дошло, о чём я. Он остановился и окинул меня взглядом развёрённого быка. Мишка к тому времени уже лежал без сознания. Да я и сама готова была расстаться с ним. Меня уже шатало и голова трещала. "Я ещё вернусь", выплюнул мой брат и скрылся за дверью. полицию я не вызывала, блефовала на свой страх и риск. Миш, миш, склонилась я над другом. Он открыл глаза и промычал окровавленным ртом. Я уже практически ничего не видела от слёз, а в квартиру мою заглядывала любопытная соседка. Вызовите скорую, попросила я. Гораздо позже, когда Мишку увезли на скорой, а я отсиделась в полной прострации, Я смогла оценить масштабы произошедшего. Мешка будет жить, как заверил меня врач скорой помощи. Побои оказались не такими страшными, как я думала, но какое-то время он проведёт в больнице. И квартиру брат разгромил так, как никогда ещё не делал. Боже, да за что же мне всё это? С такими мыслями я и приступила к уборке, чувствуя себя несчастнее некуда.